А потом пришла Эдит и сообщила, я жду ребенка. Я испугалась, когда она сказала, Господь меня благословил. Голос Эдит внушал мне страх. Прости, я никогда не любила сектантов, но девушка была беременна, и она осталась одна. Ее отца арестовали, брат скрылся, ты бежал. Сама она две недели просидела в тюрьме, ее там допрашивали. Нет, они ее не тронули. Как легко оказалось рассеять несколько агнцев, и остался только один агнец — Эдит. Я взяла ее к себе. По-видимому, дети, ваше безрассудство было угодно Богу. Но вы, по крайней мере, должны были убить Вакано. Сейчас он стал полицай-президентом. Боже, избави нас! от уцелевших мучеников, таких как Вакану. Учитель гимнастики, ныне полицай-президент, разъезжает по городу на белом коне и лично руководит облавами на нищих. Почему вы его не убили? Но спрашивается, чем? Порохом в картонной обертке? Хлопушками не убивают мальчик. Почему вы не спросили меня... Смерть заключают только в металл, в медную гильзу, в свинец, в железо. Ее несут металлические осколки, со свистом разрезая воздух по ночам. Они, словно град, падают на крышу, с треском ударяют в беседку, летают по воздуху, как дикие птицы. Дикие гуси шумом несутся сквозь ночь. Нацистская солдатская песня Автор текста — «Флекс». Входила также в боевой песенный репертуар Гитлер-Гюгенда. Они кидаются на агонцев. Эдит умерла. Незадолго до этого я объявила ее сумасшедшей. Заключение написали три знаменитых врача своими аристократически неразборчивыми почерками на бланках с внушительным штампом. Это спасло тогда, Эдит. Прости, что я смеюсь. Ну и Агнец. В семнадцать лет она уже родила своего первенца, а в девятнадцать — второго ребенка. При этом с ее уст всегда были готовы сорваться слова «Господь сделал это», «Господь сделал то», «Господь дал», «Господь взял». Все господь и господь. Она не знала, что господь — брат наш. С братом можно спокойно шутить, а с господами далеко не всегда. Я и не предполагала, что дикие гуси разрывают агнцев. Я думала, что это мирные травоядные. Эдит лежала вот здесь. Казалось, ожил наш фамильный герб, овечка, из груди которой бьет струя крови. Но никто не пришел ей поклониться, никто не стоял над ее гробом. Ни великомученики, ни кардиналы, ни отшельники, ни рыцари, ни святые, только я одна. Да, она умерла. Но не горюй, мой мальчик, старайся улыбаться. Я старалась. Правда, у меня это получалось не всегда, особенно с Генрихом. Вы играли вместе, он надевал на тебя саблю, нахлобучивал тебе на голову каску. Ты должен был изображать то француза, то русского, то англичанина. Генрих был тихий мальчик. Но он все напевал «Хочу ружье, хочу ружье». Умирая, он прошептал мне этот их ужасный пароль, имя священного буйвола Гинденбург. Он хотел выучить наизусть стихотворение о Гинденбурге. Он всегда был вежливым и послушным мальчуганом, а я взяла и разорвала листок, и клочки бумаги посыпались, словно снежные хлопья, на модест-гассе. — Пей же, Роберт. Чай остынет. Вот сигареты. Сядь ко мне поближе. Мне придется говорить совсем тихо. Никто не должен нас слышать, и уж во всяком случае не отец, он сущий ребенок. Отец не знает, сколько в мире зла и как мало на свете чистых душ. А у него у самого...